Глава 23. Аромат запеченной свинины с картофелем наполнял воздух, словно нежное прикосновение теплого ветра ранним летом. Свинина, медленно томящаяся в духовке, выделяла сладковатые нотки, которые обвивали душу уютным теплом. Специи и щепотка черного перца, добавленные к божественному дуэту мяса и картофеля, Заполняли атмосферу изысканностью, как тонкие штрихи художника на полотне. Эштон открыл духовку. Волшебный аромат вышел наружу, заполняя кухню теплом и уютом. Каждый вдох приносил радость и предвкушение. В восхитительном сочетании свинины и картофеля, как в мире вкусной пищи, ощущалась настоящая гармония. «Ух, как кушать хочется!» Встав на цыпочки, сглотнул хранитель. «Скоро приготовлю омлет, и можно будет поесть. Но сперва нам нужна твоя помощь, как в прошлый раз». «Мне только в радость помочь. Аромат непременно заполнит улицу, но ты только оставь мне две порции, Виви». Видно было, что Хронес не хочет покидать табурет возле стола, на котором разместили противень. «Хорошо, две порции», — кивнула в ответ, вызывая рецепт с омлетом. Эштон, приоткрой двери, пусть мимо проходящие люди видят, что таверна работает. Сию секунду. Улыбаясь, брат выбежал. Так, главное не взбивать, а перемешать до однородной массы. Прочитав рецепт, разбила 12 яиц, добавила 3 стакана молока, надеясь, что в них будет 600 мл. В смесь отправилась одна чайная ложка соли. «Вивиана. Форма смазана сливочным маслом. Духовой шкаф разогрет». Рядом появилось улыбающееся лицо брата. Чазер, друг мой, разогрелся ли духовой шкаф до 190 градусов?» Шутливо поинтересовалась уходящего вокруг запеченной свинины хранителя. «Я не термометр». Отмахнулся тот и куда-то исчез. Но через мгновение вновь появился, открыл дверцу и кинул внутрь какой-то кругляш. Мы с Эштоном ахнули. «Ты это зачем?» Выдохнула, переливая массу в толстую форму. Вспомнил, что завалялся один термометр. От прадедушки достался. Всё никак не выкину. А вот же пригодился. Немного подождав и убедившись, что волшебный шкаф, он же печь, нагрет до той температуры, что требовалось, никак не могу привыкнуть к магии. Отправила омлет на решетку. Чазар, потрать еще немного магии на три в зале столы до блеска. Приведя кухню в порядок, попросила хранителя. Я могу, мне не трудно, но только придется вскоре вновь идти в шахту, ответил тот. Придется, согласилась с хранителем. Мне и самой не терпелось стать сильнее магически. Омлет начинал запекаться, увлекая в водоворот ароматов. Молоко, обнимая яйца, добавляло тонкую кремовую ноту, а его пар, вздымаясь вверх, словно живое существо, уносило с собой легкий сладковатый запах, заставляя сердца замирать в ожидании. Этот аромат, как легкий ветерок, проносился мимо, будя аппетит и пробуждая чувственное «хочу». «Вивиана, 30 минут прошло. Я вижу, что омлет покрылся красивой корочкой. Пора доставать». Чазер нервничая, притоптывал ножкой. Хорошо. Улыбаясь, повернула ручку и открыла духовой шкаф, выпуская облако парного аромата, в котором чувствовалась легкая сладость, умиротворяющая и манящая. Это не просто омлет, это целая симфония из запахов, где каждый акцент, словно нота, звучит в унисон, создавая мелодию уюта и комфорта. Какой высокий! «Ой, Виви, не опускается!» Забеспокоился час. «Так и должно быть, в рецепте написано, что чуть опустится». Принюхавшись, на мгновение прикрыла глаза, вспомнив о теплых утренних семейных завтраках из детства, добрых глазах мамы, теплых руках бабушки и нежной улыбке папы. Кажется, простой омлет, а всколыхнул воспоминания о детском счастье, нежности и заботе родных людей. «Виви, ты чего загрустила?» С двух сторон до меня дотронулись заботливые руки. «Хозяйка!» Раздался знакомый голос из зала. Встряхнув печаль с души, резко развернулась. За тремя столами сидели семь человек, все теневые войны. Хотя нет, за последним столом возле двери сидел еще один. Он был повыше остальных и... Не удержавшись, переглянулась с На голове последнего не было капюшона. «Может, это не теневой воин, а просто прохожий?» Переведя взгляд на дверь, поняла, что та плотно закрыта. «Хозяюшка, вы приглашали, мы пришли». «Чем же будете угощать?» Веселый голос раздался от ближайшего стола. «Ароматы невероятные», — добавил он. «Сегодня у нас омлет из молока и куриных яиц, а также свинина под картофельной шубой, чай и...» Помнив, что Эштон не ел торт, замолчала. И торт! Громко за меня закончил брат. По его взгляду поняла, что он потерпит до следующей доставки. Ох, как все вкусно звучит! Несите все, что есть! Гость махнул рукой. Чазер вызвался помогать и первым делом, применив магию, чуть подогрел свинину, которая за час успела подостыть. Эштон быстро разнес столовые приборы, салонки, перечницы сахарница. «Я очень переживала, понравятся ли мои блюда теневым воинам». Стоя на кухне, мяло полотенце, то и дело выглядывая в зал. «Чего ты переживаешь?» Чаз, заруминая свою порцию на кухне, пытался успокоить меня на свой манер. «Готовишь ты искусно. Магия в этом помогает. Идеальное сочетание ароматов, вкуса и специй». «Он прав», — кивнул Эштон, он не удержался и отведал омлет. Есть не сел, вдруг что-то понадобится гостям. Видя, что воины доедают свинину, аккуратно нарезал торт на ровные восемь частей и самолично вынес в зал. Несколько человек попросили еще чаю. Тот веселый воин нахваливал его, говоря, что давно не пил такого вкусного чая и готов приходить к нам три раза в день, на завтрак, обед и ужин. Семь серебряных монет тихо звякнули о столешнице. В этот раз мужчины попрощались перед исчезновением. Эштон, не пряча улыбки, собрал деньги. «Господин, желаете ли добавки?» Решила поинтересоваться у мужчины, что сидел за дальним столом, держа чашку в руках. Он почему-то не ушел вместе со всеми. Теневой воин поднял на меня взгляд. Его голубые глаза словно заглядывали в душу.